Глава 6 Дал ему 10 минут, но хватило всего пары, чтобы я понял, что сильно поторопился с выводами. Да, Настю берут на операцию в Польшу, и ей отводится главная роль. Именно что роль? Конечно, она должна будет уничтожать войска Майя в Польше, но только после того, как Ванамор уведёт всех одарённых. Да и будет она это делать не одна, а под прикрытием, которому позавидует любой император. На это дело вместе с Настей отправится буквально только что созданный отряд «Ярость Государыни», и будет он состоять полностью из одних представительниц прекрасной половины человечества. А вернее, из одних представительниц рода Курмангалиевых. Руководить отрядом поставили Юсупову Ольгу Михайловну. Вместе с ними в Польшу отправишься ты, Ламсдорф, Власов и еще пять десятков Грандов. «В случае чего, с этими силами вы сможете стереть всю Польшу с лица земли», – подытожил Суворов. «Разрешение на эту операцию от властей Польши мы уже получили. Осталось только согласовать незначительные детали, и можем выступать. Предварительное начало операции назначили на полночь», – сказал Сверидов. «Правда, вместе с вами необходимо будет отправить пару операторов, чтобы они запечатлели подвиги княжны». И потом мы смогли распространить эту запись по миру. «И в чем здесь подвох?» – спросил я. «Ведь не просто так воевода оставил эту новость напоследок. Специально, чтобы я уже не смог отказаться». «Прикрывать их придется тебе самому. Только при таких условиях вообще хоть кто-то согласен отправиться вместе с вами в Польшу». «Так в чем проблема? Дайте камеру бойцам из нашего отряда и всех делов». «Знаем мы их!» — махнул рукой Сверидов. — Наснимают так, что потом сами ни хрена разобраться не смогут. А нам нужны отличные кадры, где прекрасно видно, как княжна раскидывает противников. И очень хорошо, если она еще будет громить и рвать на куски тяжелую технику. Гнуть дуло танков и все такое. Может, ими даже покидаться. Но это мы все обсудим с самой княжной. — А вы не охренели? — не выдержал я. «Додумались. Мало того, что они хотят сделать из Насти мясника, так она еще должна будет специально искать танки и устраивать ими игру в боулинг». В том, что она на это способна, я ни капельки не сомневался. Тем более после того, что она продемонстрировала сегодня. «Император сказал о возможностях сестры на всю империю, и мы должны сделать все, чтобы граждане не считали его слова пустым звуком». В состав группы обязательно должен войти кто-нибудь из рода толстых. Желательно сам Аристарх Борисович. Еще нам нужен целитель. И обязательно Эрджан. Также с нами отправляется моя сестра. И это не обсуждается. Через два дня мы уже должны быть в столице. У меня назначена свадьба. Выпалил я. Но, похоже, что они были готовы к чему-то подобному. Толстые вам совершенно не нужны. В составе женского батальона имеется щитовик. И по слухам, она ничем не уступает графу. В качестве целителя с вами отправляется манижа Курмангалиева. Она же назначена заместителем Юсуповой. Единственное, с кем мы не можем помочь, это портальщица. Она входит в отряд личной охраны Дарьи Романовны. И разговаривать по поводу ее участия в операции нужно лично с Великой Княжной. Свиридов замолчал и посмотрел на воеводу. «Ты уверен, что хочешь взять одиннадцатилетнюю девочку на эту бойню?» – спросил Суворов. «Она Воронцова!» – ответил я, и они просто кивнули. Все оказалось намного проще, чем я себе представлял. За волю я собирался вступить в ожесточенную битву, а в итоге вышло, что не было даже и маленькой стычки. «Насчет времени проведения. На операцию выделено два дня». «Именно столько понадобится Майя, чтобы собрать достаточно мощный ударный кулак, чтобы предоставлять для нас реальную угрозу. Но этого времени вам должно хватить с запасом. Сутки, чтобы увести пленников, и сутки, чтобы разгромить войска Майя. Безодаренных они будут для вас легкой мишенью». «И как мы должны успеть?» – спросил немного офигевший я. За два дня метнуться в чужую страну, навести там шороху, угнать три тысячи одаренных и свалить обратно. Они совсем, что ли, охренели? Судя по всему, по моему виду, можно было прекрасно понять, о чем я сейчас думаю. План составлен идеально, и вы вполне успеете сделать все задуманное. Вот бумаги. Здесь имеются полные выкладки с примерным хронометражем. Протянул мне увесистую папку Сверидов. «Какой нахрен примерный хронометраж? Да вы представляете, что может случиться абсолютно все, что угодно. Там, где ваши чудо-специалисты насчитают час, можем потратить 10? И что тогда? Нам встречаться с ударным кулаком, который просто размажет нас тонким слоем по польской земле?» «Сергей, не горячись. На подобные случаи у нас также имеется план», — вмешался Суворов. «Дмитрий Иванович прав. Вы в любом случае успеете уйти». По крайней мере, отойти на позиции, удерживаемые сторонниками объединения с империей. После этих слов сразу стало все понятно. Империи будет очень выгодно, если нам действительно придется отступать к союзникам. Убиваем сразу двух зайцев. Уничтожаем группировку Мая, из-за которых силы нового правительства не рискуют нападать на своих противников. К тому же показываем, что всегда готовы прийти на помощь и что действительно заинтересованы в Польше как в союзнике. Хотя, по большому счету, это было лишь в то время пока там располагалась база Майя. Если бы не она, то никто бы и не посмотрел в эту сторону. Сильных одаренных практически нет, никаких крупных производств также. Да и в остальном Польша не сильно выделяется обычное европейское скучное государство, которое было сильным веков 5 назад, но те времена давно прошли. А второй выгодой в подобной ситуации станет то, что Польша будет должником Российской империи. Правда, непонятно в чем. Либо нам удастся отбить нападение прибывших на подмогу сил, либо придется срочно эвакуировать всех проимперцев в Россию. Но в любом случае потом придется забирать власть в стране силой. Вот только нужно оно будет империи или нет. Посмотри план и отдохни немного. За час до вылета за тобой придут. Проведем последний инструктаж и в бой, сказал воевода, выведя меня из размышлений. Из кабинета силовиков сразу же направился в кабинет к мозговикам, то есть к Прохору Ивановичу. На этот раз застал его вместе с Васильевым и еще парочкой человек, которых видел впервые. Все они оказались различными руководителями из столичного филиала Ока Государева. И, как мне объяснили, снова хотят приняться за работу. Очередные фанатики. Но сейчас нам нужны такие люди по позарез. Поэтому я сразу же спросил, что мешает Смирнову взять этих людей в свой штат. Как оказалось, новых сотрудников теперь принимают только лишь после принесения кучи клятв. Да и те, кто уже работают на нас, обязаны пройти подобную процедуру. Вот правда, пока эти клятвы еще не были разработаны и сформулированы. А без этого их не могли допустить к работе. Да и не так много людей могли принимать клятву. Это было довольно специфическое занятие, для которого годился далеко не каждый дар. «Тоже нашли мне проблему», — сказал я и ухватился за силу. Опыта с принесением мне кровавых клятв было уже предостаточно. Поэтому формулировка не вызвала у меня затруднений. Смирнов с Васильевым вмешались всего пару раз, добавляя незначительные мелочи. Минут десять, и новые сотрудники старого ведомства отправились выполнять свои прямые обязанности. Как только они вышли, я бросил папку с планом нападения на Польшу Смирнову на стол, а сам упал на диван. Прохор Иванович даже не стал открывать папку, видимо, прекрасно зная, что находится внутри. «И что ты от меня хочешь?» «Помочь разобраться и найти все подводные камни этого плана». Сказал я, уже прекрасно понимая, что сюда я пришел зря. Нужно было сразу идти к Даше. А здесь нет никаких подводных камней. План разрабатывали мои люди совместно с людьми Свиридова, под непосредственным руководством Инокентия Ламсдорфа. Мы постарались учесть все сильные и слабые стороны отправляющихся на это задание одаренных. Но откуда такие сроки? Каких два дня? Да мы не успеем до места добраться за это время. И это говорит человек, который буквально вчера участвовал в небывалой до этого дня операции. Человек, которого в империи уже называют демоном. Да во всей Польше не наберется силы, подобной той, что вы вчера разгромили, — вмешался Васильев. А про индейцев вам вообще не стоит думать. Без вы их раскатаете за пару часов. «Сперва нам нужно оставить их безодаренных, а я очень сомневаюсь, что это дело пяти минут». «Это было слабым местом плана, и поэтому мы решили действовать с небольшим опережением». Прохора Ивановича прервала открывшаяся дверь, в которую юркнула Маша. «Все должно получиться, даже исходя из того, что мы немного не видим из-за участия папы», сказала девочка Смирнову, и тот облегченно выдохнул. «И за участие папы в чем?» – обратился я к девчонке, но она лишь пожала плечами и снова юркнула в приоткрытую дверь. «Как я только что говорил, мы решили действовать с небольшим опережением. Через час вы с Алексеем и его марионеткой вылетаете в Польшу». «И это они называют действовать с небольшим опережением? Да они тупо бросают императора в лапы к врагу». Прохор Иванович постарался донести до меня их задумку как можно более понятным языком. Алексей вместе со мной и надлежащим отрядом охраны отправляется в Польшу. Приземляемся мы на территории, принадлежащей нашим союзникам. Алексей остается на дружественной территории, а мне в сопровождении Ванамора предстоит отправиться в гости к врагу и по возможности уже начать щупать противника. Более подробно разберемся на месте. Тем более Ламбсдорф обещал оказать нам любую поддержку на месте. Но рассчитывать на что-то серьезное не было никакого смысла. Как только мы подберемся к лагерю, просто ходить неподалеку и радоваться, если удастся захватить пару-тройку человек. Основной же нашей целью должен стать руководитель войска Майя на территории Польши. У товарища было какое-то зубодробительное имя, которое я даже не стал пытаться запомнить. Мне вполне хватило фотографии. Вот его нам и предстояло взять под контроль. С его помощью не составит особого труда собрать всех вражеских отдаренных вместе. А там уж дело техники. Алексей сказал, что если делать это поверхностно, то он сможет захватить всех, кого нужно, воспользовавшись марионеткой. А вот если требуется полное подчинение, то тут потенциал Ванамора сильно ограничен. Для подобного потребуется личное присутствие кукловода, что было исключено. И вот я уже вместе с Алексеем и нашим эскортом в виде двух десятков грандов мчусь в аэропорт. Кенте всю дорогу рассказывал нам о том, как мы сможем помочь его родине, и что он лично будет просить сделать нас национальными героями. Герои освободители польского народа! Отлично звучит!» — говорил граф, вызывая лишь улыбки у наших охранников. Я слушал парня в полуха, полностью погрузившись в собственные мысли не последнее место в которых занимал Алексей и его способности. Он вот так запросто согласился захватить сразу три низкоранговых одаренных, что в таком случае мешало ему сделать то же самое и у себя в империи. Зачем было городить все эти заговоры, планы с похищением императрицы, Насти и так далее? «Вот так зашел в один город, и через пару дней все его одаренные в твоей власти». Меньше года, и Алексей управлял бы подавляющим большинством одаренных империи. Что-то здесь явно не сходится. Вот только понять, что именно, я никак не мог. Да и Алексей уже точно не представлял никакой угрозы. Мало того, что он сейчас полностью в моей власти и заклятв, он уже получил желаемое, став императором. Ведь изначально все затевалось именно для того, чтобы сесть на престол». И мы даже не спросили у него, для каких именно целей он так рвался занять место отца. Нет, Николай Александрович наверняка спрашивал сына об этом. Вот только мне ничего он не успел рассказать. А спросить императора об этом сейчас уже не получится. Слишком много рядом посторонних. В самолете нас уже ждал Ваномор. Оказывается, пока мы ехали в аэропорт, Алексей несколько раз отключался, чтобы перейти на управление марионеткой. После того, как Ваномор покинул дом Смирнова, Алексей отправил его в столицу, где Марионитку уже ждали. Ваномора захватили и упрятали за решетку в здании управления Гнева Государева. Поэтому проблем с его доставкой в аэропорт не возникло. Лететь до Польши было недолго пара часов и мы на месте. Но за эти пару часов мне необходимо было отдохнуть. Также посчитали и приставленные к нам бойцы. А вот Алексей решил немного поиграться с Ванамором, заявив, что давно не связывался с ним, и нужно было многое вспомнить и восстановить. Проснулся я уже во время посадки и чувствовал себя прекрасно отдохнувшим. Со мной тут же начал разговаривать Ванамор. Алексей в этот момент находился в отключке, перенеся свое сознание в это тело. Это было еще одной головной болью, которую и должны были решать бойцы, присланные вместе с нами. Они должны не отходить от тела императора во время переноса сознания, пока он не вернется обратно. А я вот наоборот, должен находиться от его тушки достаточно далеко. Моей задачей было обеспечение ванамору подходящих условий для работы. И поэтому нам выделили еще пару человек уже после прилета в Польшу. И я был очень приятно удивлен. Это оказались средненькие одаренные, зато с очень специфическим даром, которые действовали на человеческую психику. И совершенно не важно было, одаренный ты или нет. Кшиштоф и Бартош Янковские были близнецами, и поэтому дар распределился между ними в равных пропорциях. Но работал он на полную катушку лишь в тех случаях, когда они объединялись. Тогда они могли просто убирать любого человека или группу людей из реальности. Как это происходило, не мог ответить вообще никто, и даже сами братья. Вот есть человек, и когда на него начинают воздействовать своей силой близнецы, он просто берет и исчезает, полностью пропадает, и его не может обнаружить ни один прибор. Но этот человек отлично осознает себя, видит все вокруг, может взаимодействовать с физическими объектами на том же уровне, что и всегда. В этот момент человека могут видеть только сами братья. Держать подобную маскировку они могли несколько часов. Нам этого должно хватить за глаза. Было решено, что мы сразу отправляемся в расположение Майя и уже на месте разбираемся со всем необходимым. Из-за своих способностей братья были уникальными разведчиками, которые могли раздобыть любую информацию. Поэтому они прекрасно знали, где располагается штаб армии Майя и всех командиров Оной. Они и доставят нас прямо до цели. Дальше в дело вступит Ваномор. Захватываем разум командующего, собираем всех одаренных и отправляем в сторону границы с Калининградом. Там всех уже будет поджидать Алексей и обрабатывать их по второму кругу. Ну а дальше на границе их встретят Меншиковы и погонят на свой завод, создавать геркулесов для устрашения мирового зла в лице индейцев. До места дислокации войск Мая было пару часов езды на машине. Первая часть плана прошла просто великолепно. Мы оказались на базе и попали как раз в тот момент, когда у Мая проходило совещание. Все командиры были собраны в одном месте. Кукла вот тут же принялся за дело, но оказалось, что среди командного состава Мая имеются неодаренные, что было очень странно для столь почитающего личную силу государства. Их взять под контроль Алексей не мог. Пришлось мне убирать этих людей, что было крайне нежелательно. Никто не должен был заметить нашего присутствия и поднять панику раньше того момента, как прибудут основные силы. Тут уже пришлось напрягаться Алексею и заставлять марионеток придумывать какую-то чушь. Но это был не последний наш промах. Время сбора одаренных оказалось в несколько раз больше запланированного. Но кукловод сказал, что это очень даже хорошо. Он слишком переоценил собственные возможности, и ему понадобится намного больше времени для работы с такой толпой. Время действия дара польских близнецов подходило к концу, и поэтому нам пришлось прятаться. К этому времени Алексей уже смог наставить на путь истины две трети всех прибывших одаренных. Они партиями по пять человек отправлялись на границу с Россией, где их уже должны будут встречать. Несколько раз к командному составу обращались ниже чины с вопросом, что происходит и куда уезжают все одаренные. Но пока хватало пары слов о том, что это военная тайна, и когда придет время, в нее всех посвятят. Этой отговорки вполне должно хватить до момента прибытия основных сил. Продержаться нам оставалось еще примерно 6 часов. К тому времени уже будут отработаны все одаренные, и ударному отряду практически ничто не будет угрожать. Войска, что остались на стороне проиндейской половины Польши, мы в расчет не брали. Они и без того были сильно потрепаны. А все сильнейшие одаренные были на стороне пророссийских сил. Именно благодаря этому Ламсдорфом с их сторонниками удалось так быстро захватить власть и удерживать ее, одновременно оттесняя несогласных. Когда последняя партия одаренных покинула лагерь, Ванамор просто упал без сил. «Сохрани это тело в целости!» «Оно нам еще обязательно пригодится, а я пока немного передохну, пока не прибыла очередная партия», — сказал император и отключился от Ваномора. Тело тут же начало падать. Пришлось прибегать к помощи Дара, чтобы поймать его. «Все же портить вещи, которые нам еще пригодятся, не стоило». Близнецы уже как несколько часов отдыхали, и примерно в полночь сказали, что при необходимости готовы снова воспользоваться своей силой. Только это уже было не нужно. Мы получили сигнал, что ударный отряд уже выдвинулся и будет на месте примерно через час. Их прибытие мы не пропустили. Вообще трудно пропустить начавшуюся артподготовку.